Кто главный? Доктор Дэвид Иглмен, нейробиолог из Бейлорского медицинского колледжа, потратил немало времени и сил на исследование проблемы подсознания. Во время интервью я задал ему вопрос, если большая часть наших мыслительных процессов происходит в подсознании, то почему мы пребываем в неведении относительно этого немаловажного факта? Он привел мне в пример Юного короля, который наследует трон и считает, что все в королевстве происходит по его воле, но при этом не имеет понятия о тысячах слуг солдат и крестьян, необходимых для поддержки трона и обеспечения его устойчивости. Мы принимаем решение, выбирая политиков, супруга, друзей и будущую профессию, и не замечаем, что в каждом случае выбор обусловлен вещами. Которых мы не замечаем на сознательном уровне. Странно, к примеру, говорит он, что люди по имени Денис или Дениза с непропорционально большой вероятностью становятся дантистами. Лора или Лоуренс юристами. Георгий или Георгина геологами. Примечание. Юрист по-английски лоре лоер конец примечания. Это означает то, что мы считаем реальностью всего лишь аппроксимация, при помощи которой мозг заполняет пробелы. Каждый из нас видит реальность немного иначе, чем окружающие, чуть-чуть по-своему. К примеру, Иглмен указывает, что по крайней мере 15% женщин несут в себе генетическую мутацию, которая дает им дополнительный четвертый тип цветовых фоторецепторов, И это позволяет им различать цвета, которые всем остальным, то есть обладателям всего лишь трех типов рецепторов, кажутся одинаковыми. Очевидно, чем больше мы узнаем о механике мышления, тем больше возникает вопросов. Что происходит в командном центре сознания при конфликте с мятежным теневым центром? Вообще Что мы подразумеваем под сознанием, если его можно разделить надвое? И в каких отношениях между собой находятся разум, сознание и я? Если мы сможем ответить на эти и другие сложные вопросы, то вполне возможно это станет началом пути к пониманию нечеловеческого сознания. Сознание роботов и гипотетических пришельцев-инопланетян, к примеру, которые могут оказаться совершенно непохожими на наше сознание. Давайте попробуем предложить ясный ответ на этот обманчиво сложный вопрос. Что такое сознание?